Глава 29. «Я даже не знаю, с чего начать», — говорила она Фрэнсис несколько часов спустя. «Просто слов нет описать то, что я чувствовала. Эта сцена врезала в ее память на всю жизнь. Сначала унижение, уязвленная гордость, растерянность, а потом, возможно, позже она сможет рассказывать ее на вечеринке как забавную историю». — У меня однажды было что-то в этом роде, — сказала Фрэнсис. — Не совсем так, но тоже унизительно, дальше некуда. Я танцевала с одним парнем, в которого здорово втюрилась, и он в меня тоже, если верить его словам. Он говорил, что собирается оставить жену и детей и жениться на мне, чтобы я была порядочной женщиной. Помни, мне тогда было двадцать лет, совсем еще дурочка. Как бы там ни было, мы и танцевали, так тесно прижавшись, что потели от собственного жара, а он шептал мне всякие слова, вроде «Я никогда тебя не покину, кроме тебя мне никто не нужен и тому подобное, ну, ты представляешь себе эти разговоры». Потом он протягивает мне стакан с виски. Мне, конечно, сразу же следовало понять, что это за человек, раз он танцует, держа в руке стакан, но вообще-то он был из Глазго, и по тем временам это казалось нормальным. Ну вот, сует он мне в руку стакан и говорит, подержи-ка, я на минутку, и уходит. А я остаюсь среди совершенно незнакомых людей, там были его друзья, с этим стаканом стою. — И что же? — спросила Розмари. Он не вернулся, и я никогда его больше не видела. Вернее, мы встретились пять лет спустя, и я сказала, а виски я выпила. А он уже давно все забыл и подумал, что я чокнутая. Так куда же он делся? Ну, а ты как думаешь? К жене и детям, разумеется. О, хамиш у нас домашний голубок, сказал мне один из его приятелей. Фрэнсис засмеялась. Но Розмари переступала порог палаты в полном неведении. Это было огромное помещение с редким светом, в котором стоял гул от голосов посетителей и стука каблуков, мелькавших тут и там сидела. Она остановила улыбающуюся медсестру Малайку, которая спешила к двери со скромно прикрытым судном в руках. — Простите, сестра, не могли бы вы мне сказать, где лежит мистер Моррисон? Медсестра сперва слегка нахмурилась, а потом улыбнулась приветливо. Розмари сразу поняла, в чем дело. Ее узнали. О, вы, Розмари Дау, не правда? Как приятно с вами познакомиться. Я ваша большая поклонница. Благодарю вас. Бен, вон там, в дальнем углу, сказала девушка и указала на отгороженное стеклянной перегородкой пространство в конце палаты. Он уже давно очнулся, но мы его пока не переводим в общую палату. Там лучше. Она засмеялась и двинулась дальше, и Розмари проводила ее взглядом под накрахмаленной униформой соблазнительно покачивались округлые бедра розмарии пошла через палату со всех сторон на нее смотрели посетители они были рады неожиданному развлечению и пялились на ее знаменитое на всю страну лицо у розмари запылали щеки и онемели руки Она приближалась к Бену, не отрывая взгляда от носков собственных туфель. Дверь в маленькое послеоперационное отделение с одной кроватью была открыта. Она вошла. Бен полусидел на кровати в окружении множества подушек. Его руки покоились на голубом одеяле, цвет которого диссонировал с зелеными полосками на незнакомой пижаме. У кровати сидела Бетси Техеро и держала его за руку. С другой стороны кровати Джилл Спенсер ставила цветы в вазы, стоявшие на тумбочке. В ногах кровати неловко переминалась с ноги на ногу девушка, которую розмари никогда не видела. На нее время от времени налетала сиделка, сновавшая туда-сюда, с температурными листами, пилюлями и микстурами. «Бен» поднял глаза и увидел ее. «Рози!» — воскликнул он и улыбнулся. «Ты пришла!» «Да?» — деревянным голосом ответила она и буквально приросла к месту слева от странной рыжеволосой девушки бетси сказала привет розмари и снова продолжала тихий разговор с Беном. джилл с улыбкой обернулась здравствуйте розмари давайте я поставлю цветы она взяла их из запущенные руки розмари и обратилась к сиделке еще есть ваза сейчас принесу рыжеволосая девушка слабо улыбнулась У Розмари язык словно присох к небу. Наконец она выдавила из себя, сколько ты еще здесь пробудешь. Всего несколько дней, ответила Джилл Спенсер, раньше, чем Бен успел открыть рот. Бен кивнул. Всего несколько дней. Рыжеволосая выглядела все более и более несчастной. Сиделка вернулась и выхватила цветы из рук Джилл. — Я сама все сделаю, — сказала она, и величественно удалилась, бросив через плечо слишком много посетителей, Бен. Ей пришлось тут же отступить, чтобы пропустить следующего. Девушка-китаянка с фотографией. Она подошла прямо к кровати и поцеловала Бена. — Привет, Марго! — сказал тот, и на его лице появилась болезненная улыбка, предназначенная всем присутствующим, заговорила Бетси, — ты выписываешься в четверг. Мне заказали побольше молока на этот день. Глаза всех женщин обратились на нее. Рыжеволосая сказала, — разве ты не собираешься ко мне, в Сассекс? Тебе нужна реабилитация? — Даяна — физиотерапевт, — объяснил Бен, — она работает в больнице. Теперь все взгляды обратились на Даяну, вид, у которой был по-прежнему невеселый. Джилл снова стала приводить в порядок тумбочку. даяна и розмари смотрели друг на друга. Вообще-то, они считают, что реабилитация мне нужна, с запинкой произнес Бен. Марго спросила, а как же фильм? Бен пожал плечами. Кажется, им от меня больше ничего не нужно. «Тебе выплатят компенсацию?» — поинтересовалась Джил. Бетси быстро ответила, «Да, но это будет не скоро». Джилл села напротив нее на постель. Бетси продолжала поглаживать руку Бена. Марго пристроилась у него в ногах, зардевшись от удовольствия, очевидного для всех, кроме самого Бена, и проговорила, «Я так рада, что все это кончилось. Я думала о тебе все утро». Джилл сказала, «Я начинаю завтра репетировать на радио. Контракт на шесть недель, поэтому ты можешь не беспокоиться о работе. Мы с Джейми проживем на мое жалование». Бен улыбнулся и погладил ее по щеке. Потом он снова взглянул на Розмари: марии «Как твоя программа, Рози?» Она только кивнула. Она чисто физически не могла заставить себя произнести хоть слово, любую банальность, даже как ты себя чувствуешь. Она ждала, когда в ногах, наконец, исчезнет слабость, и она сможет уйти. Вернулась сиделка. — Не засиживайтесь, дамы! Она посмотрела на часы. — Еще минут пять, не больше. Она наклонилась к Бену. Когда все уйдут, я опущу спинку. Она подмигнула ему. А потом мы переведем вас в общую палату. — Вы меня там потеряете, — пошутил Бен среди всех этих повязок. — О, не беспокойтесь, мистер Моррисон, уж вас-то я всегда найду. Бен кивнул ей, она засмеялась и ушла. Он поймал взгляд Розмари, и с минуту они, не отрываясь, глядели друг другу в глаза. Потом он пожал плечами, как бы говоря, что я могу сделать. И вслух проговорил, ты потрясающе выглядишь, Розе. Женщины уставились на нее. Она вздрогнула, пошевелилась и, наконец, обрела дар речи. Я должна идти, Бен. Обед с американскими друзьями. Она сделала шаг к двери. «Надеюсь, реабилитация пройдет успешно!» Она улыбнулась даяне которая не ответила ей, и продолжала теребить белое покрывало, висевшее на спинке кровати. «До свидания!» Попрощалась Розмари, потом еще раз сказала «До свидания, Бен!» И она ушла. Через палату, мимо любопытных глаз, вниз по ступенькам, не дожидаясь лифта, в баре она нашла Джо, улыбчивую и серьезную Джо. — Какое счастье, что ты поехала со мной! — выпалила Розмари, протягивая джанни ключи от машины. — Ради бога, поскорее отвези меня домой и скажи, что по моему виду не слишком заметно, какая я дура! «Так, значит, аут?» — спросила Фрэнсис. «Господи, неужели это случилось?» «Окончательно и бесповоротно!» Пока Джоанна везла Розмари домой, у той стучали зубы от холода и потрясения. Она переоделась, сорвала с себя брючный костюм и швырнула его в дальний угол гардероба это вещь свидетель чудовищного унижения ответила она на недоуменный взгляд джоанны которая стояла на пороге спальни с рюмкой бренди в руках и знакомым озабоченным выражением лица розмари выпила бренди погладила джоанну по щеке и засмеялась джо милая не тревожство так просто небольшая истерика я не собираюсь больше впадать в депрессию все это так нелепо Она собрала вещи и позвонила Фрэнсис. «Я хотела бы пожить у тебя примерно с неделю». «Прекрасно. И удивительно. А как же не могу спать в чужой постели?» «Забыто. Вместе со здравым смыслом и чувством самосохранения». «И того, и другого ты наберешься здесь. Дорогая, оставайся у меня сколько захочешь». Она позвонила Майклу и сообщила, что теперь ее нужно искать у Фрэнсис. С тобой все в порядке? Ты сможешь вести программу? Конечно, твердо ответила она. Потом обернулась к Фрэнсис. Он будет звонить сюда, ничего? Это самое мелкое из всех возможных неприятностей. Что касается твоего вопроса, продолжала Розмари, то мне кажется, что это действительно аут как ты выражаешься. — Кажется, да. Надо сменить замок на входной двери. Фрэнсис радостно потерла руки. — Ах, как бы мне хотелось оказаться мухой на стене этой палаты! Розмари передернула плечами. — Что ты? Это был самый настоящий кошмар. Этот человек в совершенстве владеет искусством унижать. — Как ты думаешь, он сделал это нарочно? Я имею в виду, попросил меня прийти. Фрэнсис покачала головой. Нет, вряд ли. Он об этом даже не задумывался. Его наглость беспредельна. Невольно начинаешь восхищаться. Интересно, сменит ли он образ после этой истории с глазом? А с какой стати? Да, ты права. Ведь главный предмет остался целый и невредим. Во всяком случае, пока. А вдруг какой-нибудь милой даме придет в голову страшная месть? — Ты знаешь, — Розмари стиснула зубы, — я уже об этом думала. Фрэнсис налила ей вина. — Станем опять взрослыми, — проговорила она с улыбкой. — Да уж, пожалуйста, — ответила Розмари. — Она прожила у подруги больше недели. «Он может опять объявиться?» — спросила Фрэнсис, когда Розмари собиралась домой. Розмари отрицательно покачала головой. «Нет, нет, не сейчас. Он все понимает, и для него очень важно оставить за собой последнее слово. Надеюсь, ты права. А если ты когда-нибудь еще раз сделаешь хоть шаг в направлении кого-нибудь вроде Бена Моррисона, я скажу «больница». Розмари улыбнулась. Его больше нет в моей жизни, и пока я не вижу и не слышу его, все будет прекрасно. Серия программ на телевидении закончилась, Майкл уже вел переговоры о следующей. Розмари вздыхала, неужели нельзя придумать что-нибудь новенькое. Она продолжала работать на радио би и старательно избегала встреч с Джилл Спенс. Однажды в субботу, в конце января, Розмари поехала в Стритхэм навестить мать. Они походили по магазинам, а потом посмотрели дневной спектакль в театре. Однако оставалась еще одна последняя сцена с участием Бена Морисона. Но на этот раз ее роль взяла на себя Джоанна, которой она удалась гораздо лучше, чем самой Розмари. Джоанна была дома, одна, и занималась тем, что стирала рубашку в раковине на кухне. Она поглядывала в большое окно на холодный ясный день и мурлыкала себе под нос. Элла должна была вернуться из Глазго на следующий день. Контракт у нее закончился. Будущее рисовалось Джоанне в счастливом свете. Они собирались, наконец, снять квартиру. Сама Джо начинала работу над новой пьесой. Последняя ее постановка шла в театре в Вест-Энде. Погода стояла холодная, но мягкая, что случается порой в январе. Больше, похоже, на начало апреля, сказала Розмари, утром. Она принесла в кухню вещи Бена, которые до сих пор валялись в кладовке. В понедельник отправлю посылку на адрес Джилл Спенсер, угрюмо объяснила она. Джоанна, очень довольная, с улыбкой проводила ее в Стритхем. Они с Эллой собирались перед тем, как переселиться, подарить Розмари котенка и должны были вместе выбрать его, когда Элла вернется домой. Она отжала рубашку. Джоанна из скромности не включала стиральную машину. У нее, в отличие от Эллы, хватало терпения стирать руками. Ну вот, удовлетворенно пробормотала она и стала искать прищепки, чтобы повесить рубашку на улицу. Она не слышала, как открылась передняя дверь, и не слышала шагов по ковру холла. Бен вошел прямо в кухню. Мягкие кроссовки, джинсы, толстый пиджак. Джо с закатанными по локоть рукавами, мокрыми руками и хлопьями мыльной пены на носу застыла на месте, уставившись на него. Наконец она смогла выговорить, «Вы меня напугали до полусмерти». Она стащила полотенце с и вытерла руки. Все вокруг раковины было забрызгано водой и пеной. Бен улыбнулся. «Разве вы не слышали, как открывается дверь? У меня есть ключ!» она без улыбки глядела на него. — Что вам нужно? — спросила она, избегая смотреть на черную повязку на его лице. — Рози дома? — Нет. — Когда она вернется? — Джоанна только пожала плечами. — Бен сказал, — Вы меня очень не любите, правда? Джоанна ответила не сразу, ее удерживала природная вежливость. — Не особенно, — сказала она наконец. «Конечно, на всех не угодишь!» — усмехнулся Бен, наблюдая, как на нее подействует его намек. Она промолчала. Потом сказала, «Вам здесь нечего ловить, Бен. Здесь вы больше никому не нужны. По-моему, вам лучше уехать». Она сама не могла поверить, что сумела произнести эту фразу, но мало надеялась, что Бен тут же уедет. Бен вперил в ее лицо единственный глаз и спросил, «Вы в этом уверены?» «Абсолютно», — заявила она твердо. «Вот ваши вещи. Розмари принесла их сегодня утром, чтобы отправить вам посылкой». Она насильно сунула ему в руки небольшой пакет. «Кажется, она поведала вам только свою версию всей этой истории», — сказал Бен. Джоанна почувствовала, что в ней растут гнев и отвращение, а мне больше ничего и не нужно. Я хорошо знакома с такими, как вы, Бен Моррисон. Он опять улыбнулся, и прежде чем она успела откинуть голову, потрепал ее по щеке. Вот уж не думаю. Но что с тобой поделаешь, глупышка? Она еще не успела опомниться и придумать что-нибудь в ответ, как он уже повернулся к ней спиной и вышел в холл. «Передай, пожалуйста, Розе, что я заезжал! Загляну еще, когда она перестанет дуться!» Джуанна кинулась за ним. Глаза у нее горели, а непокорные черные кудри выбились из-под ленты и растрепались. «Подождите! — Мне нужен ключ! — крикнула она. — Что? В этом вопросе были и насмешка, и удивление. «Отдайте мне этот чертов ключ!» — проговорила Джоанна, дрожащим от ненависти голосом. Она чувствовала, что леденеет от гнева. Потом повторила еще громче. «Ключ, ублюдок! И если ты еще хоть раз подойдешь к этому дому, хоть один раз всю жизнь жалеть будешь!» У нее больше друзей, чем ты можешь себе представить. Она в тебе больше не нуждается. Наступило долгое молчание. Джоанна протянула руку. Бен заколебался, потом пожал плечами. В конце концов он запустил руку в верхний карман, тот самый, где хранилась походная зубная щетка, вынул ключ и отдал его Джо. Она молча взяла его. Бен направился к двери, тоже без единого слова и вышел. Джоанна зареда